Глава тридцать четвёртая Во вторник репетиций не было. Лена прикидывала смету праздника, сводила цифры, думала, где бы сэкономить — на шарах или на размере блина, который по замыслу должен был попасть в Книгу рекордов России. «Елена Фёдоровна, надо срочно ехать на стройплощадку!» «Нет, в больницу! Ох, ты не пойми, куда!» Марина выходила покурить и вернулась возбуждённая, тяжело дышала. «Что случилось-то? Наши все там, на стройке!» «Говорите скорее!» «Отравились! На обеде!» «Насколько всё серьёзно?» «Пока непонятно! Диарея, рвота! Человек десять в больницу везли с температурой!» «Полиция в курсе?» «Я не знаю, мне вот только Илья Борисович звонил! Смену распустили по домам!» «Да что же делается-то?» Через полчаса Лена уже летела мимо остого будущего завода в полевую столовую. У входа в ангар она столкнулась со щуплым полицейским. Его уши отливали пунцовым. Видимо, перевязать форменную шапку, чтобы меховые языки прикрывали щеки и подбородок, он не решился, не по уставу. «А вы, простите, кто?» «Елена Горохова, я отвечаю за кадры». «А вы?» «Капитан Локоть». Полицейский козырнул и галантно пропустил ее вперед. Тот поступил сообщение из больницы. «Вряд ли это наш дел, но для порядка». Лена залетела на кухню прямо в одежде. Необъятная повариха с красными от слез глазами сжимала в руках полотенце У окна стоял начальник стройки Илья Борисович, засунув руки в карманы. Пахло половыми тряпками и прогорклым маслом. На полу стояли чаны с объедками, красно-коричневая масса со спухшими кусками хлеба. Две посудомойки скребли тарелки в металлических ваннах. «Я все как обычно делала!» Повариха при виде капитана Локти снова зарыдала. «Каждую неделю мы борщ варим, и макароны по-флотски. Продукты где берете? Свежие?» Локоть достал маленький блокнот с подсолнухами Ван Гога на обложке. «Конечно! Овощи все с базы, мясо только утром с фермы привезли. А что пили? Чай? Компот?» У поварихи задрожали губы. «Они...» «Да вы только не подумайте ничего! День рождения был у слесаря, он проставился, попросил всем разлить, на донышке буквально, за здоровье!» Лена перевела взгляд на начальника стройки, который грозился обложить завод алкотестерами и дать бескомпромиссный бой пьянству. «Может, надо пробы взять?» Лена не сомневалась, что отравление было спланировано. Илья Борисович отвел ее за локоть в сторону. «Ну зачем же раздувать? Никто ведь не умер!» У нас люди в больнице. Приедет СЭС, потом еще проверки. Нас же по судам затаскают и закрыть могут. на хрена такие проблемы? С капитаном этим мы и так договоримся. А если это намеренное покушение? Да кому оно надо? Дело-то житейское. Может, сметана скисла. Но Лена догадывалась, кому это нужно. Она набрала Королькова, на трубку никто не взял. Набрала его секретаря, тоже глухо. Значит, пора действовать. Капитан Локоть подбросил ее до центра. На площади Лена поймала такси. Мужик на Ниве недоверчиво оглядел ее, как будто опасался, что эта женщина с бешеным взглядом может не заплатить. На конечной точке она сунула водителю тысячу и выскочила из машины раньше, чем он нашарил сдачу На проходной рыбзавода Лена сунула еще тысячу, чтобы ее пропустили в административный корпус. Бежала по этажам, запиналась о крапчатые гранитные ступени, понимая, что никакого плана у неё нет. В кабинет дяди Паши вломилась, не раздевшись. Секретарша заскочила следом. «Павел Валерьевич, она... она... я пыталась, но она не слушала». «Всё нормально, Сонечка, ты выйди, мы поговорим». Лена оперлась руками о стол, пыталась перевести дыхание. «Чем вы их отравили?» «Кого? Наших рабочих, кого же ещё?» Захотели сто трупов на шею? Девочка, успокойся, воды попей. Завтра же здесь будут менты из Москвы, и никто вашу задницу не прикроет. Ты что несешь? Либо мы нормально говорим, либо сыпь отсюда. Хорошо. Лена скинула пуховик и села, положив ногу на ногу. Вы угрожали мне, потом эти нелепые слова на заборе, задержка судна, подрезанные тормоза и теперь еще отрава в столовой. Дядя Паша оттолкнулся от стола и отъехал на крутящемся стуле к стене. Лена даже удивилась, с каким изяществом он это сделал, несмотря на вес. — И ты считаешь, что это я? — Да, считаю. И я не понимаю, чего вы добиваетесь. Завод все равно появится, и местные все равно будут на нем работать, а вы сгниете со своими консервами, никто не вспомнит о вашем существовании. — Да... Андреевич сказал, что ты нормальная баба, а ты совсем с башкой не дружишь. Андреич, шеф твой, у нас с ним общие знакомые нашлись. Нормальный мужик оказался, контракты мне помог найти в Москве. А я вот обещал тебе помогать. Живем мирно, каждый при своем. Лена не поверила, что Корольков вот так быстро купил крюковского авторитета и ничего ей не сказал. Судно — это, допустим, я. Просто подшутить над вами решил. Может, вам профессию сменить? В камеди податься? Ну что то набычилось Притирка, рабочий момент. А местные мужики? Сама подумай, на хрена они мне? Я, конечно, слежу, чтобы никто не зарывался. Но это ради их же блага, справедливость должна быть. Ты ведь уже хлебнула от них. Бухают, воруют, работать не хотят. Как и везде, других нет. Э, не скажи, у меня вот есть план. Хочу из Северной Кореи рабочих завести. Дисциплина, желание вкалывать, а главное дёшево. А наши что? В прошлом году в конце марта уже лёд не держит так эти идиоты всё равно попёрлись с удочками. И что ты думаешь? Сорок человек уплыли на льдине. мамонтята блин. Пришлось на катере их спасать. И так каждый год. Тонут, уплывают, а всё равно ходят. Ну какой с ними бизнес? Кабинет дяди Паши выглядел просто, можно сказать, аскетично. Фанерный стол с ободранными краями, белый кнопочный телефон, сейф. В углу висит портрет Александра Карелина. Напротив окна — чехословацкая стенка от пола до потолка, заваленная бумагами. У Лениных родителей была похожая. На столе золотистый кот с иероглифами машет лапкой. «Хорошо, вы договорились с Корольковым. Предположим, что отравление — это случайность. А что это за пляски с бубнами? Что это за кровавая река, угрозы, как в девяностых?» «Но какие девяностые?» Никто тогда перья зря не распускал. Всё на оголённых проводах. Люди за жизнь цеплялись. А это какой-то ребёнок балуется. Он внимательно оглядел Лену. Сегодня она, как назло, надела толстовку с вышитым единорогом. Я ведь тоже мечтал газировку купить и с девочкой гулять. Пока однажды не проснулся в жопе. Нет правил, нет законов. Никто не защитит ни тебя, ни её. А на кухне только пачка макарон и вода из-под крана. Он взял со стола листок и согнул его по диагонали. И тогда пришлось встать на двери. Что? Мы с пацанами людей охраняли, которые пытались хоть как-то поднять рынок. Сначала ларьки, потом рестораны, потом заводы. А не вы этих людей разводили и к батареям приковывали? Сначала, конечно, было получалово. Но те, кто только вымогал, быстро сдохли. Он замолчал и уставился в одну точку, куда-то поверх Лениной головы. И дальше разговаривал, как будто сам с собой. Чтобы иметь нормальные деньги, нужно было договариваться. Нужно было вкладывать своего бизнесмена. Мы не только угрожали, но и гарантировали. Переговоры вели с другими пацанами. Больше половины этих пацанов не дожили до 30 лет. Да, было много междоусобиц. Но никто не хотел беспредела. Никто. Это мы. Мы, в конце концов, придумали нормальные законы. И страна выползла из говна. Мы и есть государство. Что-то не видно сейчас людей в малиновых пиджаках и кожаных плащах. Потому что вместо пиджаков корочки и погоны. Двадцать лет назад пришёл дядя Вова и переодел нас. Раньше, чтобы до человека дошло, что он не прав, его точку сжигали. А теперь приезжают пожарники. Тут у вас не по правилам построено. Здесь ведра с песком нету. И всё. Никакого бизнеса. Те же яйца только в профиль. а завод вам как трофей достался в междоусобной войне? Между его редких бровей мгновенно пролегла глубокая борозда. Завод этот загибался, пока я не пришел. Старый директор зарплату платил консьервами. У людей у самих чуть жабры не выросли. Я тебе вот что скажу. Не важно, как ты собственность получил. Важно, как ты ею управляешь. Зачем вы вернулись сюда, в эту дыру? Могли ведь и в Южном свои дела воротить, и в Москве знакомые есть. Ты ведь и сама знаешь. Все знают. Он положил на стол японского журавлика, сложенного из какой-то накладной. Лена встала, пальцы дрожали. Перед глазами танцевали чёрные круги. Ты подожди, не ходи на улицу. Посиди в приёмной. Бледная, как поганка. Пусть Соня тебе чай нальёт с сахаром. Спасибо, не стоит.